Глава 18. Дни и недели летели уж слишком быстро. Не успел начаться октябрь, как уже наступил ноябрь, и выпал первый снег. Зиму обещали холодную, то ли из-за народных примет, то ли из-за прогноза метеорологов. Приближался мой день рождения, но это было совсем не так волнительно, как в прежние года. Забавно, что каждый день рождения лет с пяти я загадывал пробуждение дара в магии. Когда мне исполнилось 16, я впервые нарушил эту традицию, и, о чудо, на следующий день во мне пробудилась магия. С девятнадцатилетием меня поздравило на удивление много народа. И в группе вспомнили, и в гвардии, и в детдоме, конечно же, не забыли. Излишнее внимание я особо не люблю, однако один раз в году пережить можно. Подарков надарили очень много. Из самого ценного — меч от Павла Амаграмм, и капсула метка Дмитрия Быстрова. Оба подарка отчасти за спасение девушек. Нашелся хороший повод, и меня сполна отблагодарили. Насколько качественным был меч, я сполна оценить не мог, но Клещ выдал вердикт, что оружие лучше мне не найти. Клинок предназначался для ассасинов, а значит мог выдержать усиление богоуровневого. Кроме того, сам меч буквально фанил меланисом и даже в руках слабого мага остановился грозным оружием. Магическую защиту высокоуровневого пробьет на раз. Внешний вид меча без особых излишеств. Обоюдоострый прямой клинок с заостренным лезвием. Посередине клинка не глубокая выемка, гарда чуть искривлена в сторону лезвия. Рукоятку можно держать как двумя руками, так и одной. Практиковаться также попробую в обоих вариантах. Ножны атласно-черные, Рукоятка светлая, но не особо броская. Не сказать, что я когда-то мечтал иметь меч, однако этот мне подходил. Я почувствовал это сразу. Единственное, подарок выглядел уж больно роскошно. Такой меч стоило бы отдать на тренированному бойцу, а не новичку. Но меня заверили, что хороших мечей, пускай и меньшего класса, хватает. А вот капсула метка Дмитрия быстрого штука чистая для безопасности — Если влить в метку Меланис, то я и еще один человек, до которого я дотронусь. Телепортируемся к Дмитрию. Без каких-либо намеков я понял, что под вторым человеком Быстров имеет в виду свою дочь, но ситуации, очевидно, могли возникнуть разные. Подобные капсулы метки обычно вживляют в тело самым элитным магам. Можно также носить и в кармане, но время реагирования будет совсем другим. У Алины метка находилась на сережках но это тоже не особо практично. Лишние доли секунды, чтобы дотронуться до уха, все же требуется. Надо сказать, как бы я не избегал Быстрову, она, безусловно, была мне дорога. Я за нее переживал и, не подавая вида, слегка следил. Если человек относится ко мне дружелюбно, то и я невольно хочу быть дружелюбным в ответ. На день рождения она подарила мне телефон и упаковку гламурного заграничного чая. Меня учили не смотреть в зубы дареному коню. Но я сразу сказал, что телефон не заменю, пока старый не выйдет из строя. А вот чай я ценил сполна. Чего-то подобного я еще не пробовал. Даже появился интерес собрать когда-нибудь коллекцию самого разного чая. Но это в очень далекой перспективе. Антон подарил книгу по магии разума. Или, как ее называли профессиональные ментальной магии. Адель подарила духи а Жизель — рубашку светло-сиреневого цвета, что удивительно подошла идеально. Вова Белов отметился книгой по боевым искусствам. Глеб Синицын соригинальничал и подарил флорариум с миниатюрным деревом. Но на Курочкина приготовила домашнее печенье. Вообще у нас в отделении складывались очень теплые отношения, и периодические групповые тренировки от клеща только укрепляли нашу сплоченность командное взаимодействие у нас общепризнано было лучшим во взводе, хотя не берусь сказать, насколько это было моей заслугой. Коллектив, за исключением Валеры Дунаева, был очень добросовестным, да и с самим Валерой сработаться вполне возможно. Самым же неожиданным подарком оказался приезд Исаева. В военной академии порядки строгие, я даже не могу предположить, как он выпросил выходной в рабочий день. Гоняли их там, будь здоров. Да и методы сильно отличались от обучения в гвардии. У нас же все-таки половина аристократы. Причину моего поступления в гвардию Саня, к слову, сначала не понял. Королевские войска считались подконтрольными только королеве, но в действительности ими распоряжалась и верхушка армии. Фактически гвардия — это самое важное подразделение магических войск. Ну и как дела у господина-гвардейца? Первым же вопросом подшутил Исаев при нашей встрече. Он подкараулил меня у входа в общежитие. Смотрю целые сумки подарков. «Саня, вот кого не ожидал увидеть, так это тебя. Ты же меня по телефону с утра поздравил и портсигар прислал». «Поздравления по телефону не считаются. Я бы предложил выпить, но под честное слово я обещал командиру обойтись без алкоголя. Ну и хорошо. Я пить даже не собирался». Сохраняем облик советских людей. Ну ничего-ничего. На Новый год наверстаем. Подпись на портсигаре прочитал? Ага, прикольно придумал. Я бы назвал это «Портсигар 20 лет выслуги». Каждый год куришь по одной. Такая вот долгоиграющая дембельская пачка. Так и скажи, что хочешь подсадить меня на сигареты. А почему нет? Расслабляет и помогает уйти от плохих мыслей. Это паллиатив Проблему не решает, а лишь дает от нее на время уйти. Каких ты умных слов понабрался. Ладно, заноси вещи и пошли гулять. На Красную площадь хочу. Мы же еще летом там были. Ну и что? Сейчас снег выпал. Думаю, там красиво. Кому я не мог отказать погулять, так это Саня. Как начался учебный год, мы с ним списывались довольно редко, так что тем для разговоров хватало. От большой любви или от большой глупости Исаев вновь стал встречаться со своей бывшей. Говорит, она стала гораздо лучше себя вести, хотя сомневаюсь, что это надолго. Валя девчонка совершенно непредсказуемая. Раньше грубила мне чуть ли не матом, а сейчас Сашенька, любимый, и никак иначе. Жаль, что видимся только раз в неделю. Про мою личную жизнь Исаев не спрашивал. Наверное, рассудил, не говорю сам. «Значит, и не стоит спрашивать». По многим вопросам мы понимали друг друга с полуслова. Когда речь зашла о развитии Меланиса, Саня меня удивил. Как оказалось, он достиг 3,5 и уже вовсю занимался контролем. По предварительному прогнозу, он с трудом попадал в среднеуровневые, а в итоге чуть ли не высокоуровневым стал. Родители у него были низкоуровневыми, но дед по отцу имел уровень развития 3,2. Получалось, Исаев превзошел всех родственников, хотя за достижения он это не считал. «Твои 5,8, я понимаю, уровень. А 3,5? Неплохо, конечно, но великим магом мне уж точно не стать. На твоем курсе много тех, кто имеет уровень Меланиса выше?» «Пока нет, но еще не все закончили развитие. Трое меня точно обгонят. Но в пятерку лучших, возможно, попаду». — Значит, у тебя отличный результат. Среди сотни входишь в пятерку сильнейших по магии. Но нет, контроль Меланиса еще никто не отменял. Тут в лучшем случае в десятке окажусь. Я достал из кармана зеленовато-желтый кусочек гелиодора Держи. Это тебе для развития контроля. Немного фонит моим Меланисом, но вещица для тебя будет очень полезной. Только не порежься, края острые». Одним из способов развития меланиса является метод отдачи приема. Сначала вливаешь меланис в предмет. Естественно, материал должен быть подходящий. А затем пытаешься втянуть меланис обратно. С каждым таким циклом немного возрастает магический уровень. А когда он доходит до предела, это упражнение помогает улучшить контроль. «Гелиадор?» — переспросил Исаев. «Он же для высокоуровневых». Так и ты тоже почти высокоуровневый. Скажу честно, поначалу будет очень сложно, но думаю, ты справишься. Тем более камень уже размятый. — Хорошо. — Саня положил камень в карман. — Прорвемся. — Ты только не переусердствуй. Меланизм в большом количестве может стать ядом. Развитие контроля через отдачу-прием — дело немного опасное. — Да знаю. Через две недели после дня рождения... Я, наконец, закончил развитие Меланиса. 6,3 — элитный уровень. Получилось даже больше, чем прогнозировалось. Контроль упал до крепкого практикующего, и меня ждал долгий и упорный процесс постижения своей магии. О занятиях по преобразованию крови я, естественно, даже не мечтал. Но Кропоткин вдруг выдал фразу «Раз практикующий, то будешь практиковать».